Глава пятая, краткая, повествующая, между прочим, о том, как мистер Пиквик вызвался править, а мистер Уинкль ехать верхом, и что из этого получилось. Ясным и чистым было небо, благоуханным воздух, и все вокруг являлось во всей своей красе, когда мистер Пиквик облокотился о перила Рочестерского моста, созерцая природу и дожидаясь завтрака. Пейзаж в самом деле мог очаровать и менее созерцательную душу, чем та, перед которой он расстилался. Слева от наблюдателя находилась полуразрушенная стена, во многих местах пробитая и кое-где грузно нависавшая над узким берегом. Водоросли длинной бахромой повисли на зазубленных острых камнях, трепеща при малейшем дуновении ветра, и зеленый плющ горестно обвился вокруг темных и разрушенных бойниц. За стеной вставал древний замок. Башни его были без кровли, а массивные стены грозили рухнуть, но он горделиво возвещал нам о былой силе и мощи, когда лет семьсот назад он оглашался обрецанием оружия и шумом празднеств — По обеим сторонам тянулись, уходя вдаль берега Медуэй, покрытые нивами и пастбищами, виднелись ветряные мельницы, церкви, и эта красочная панорама казалась еще прекраснее от изменчивых теней, которые быстро пробегали по ней, когда легкие расплывчатые облака таяли в лучах утреннего солнца. Река, отражая чистую синего неба, сверкала и искрилась, бесшумно струясь, и с ясным прозрачным журчанием погружались в воду весла рыбаков, когда тяжелые, но живописные лодки медленно скользили вниз по течению. От приятных грез, навеянных раскинувшимся передним пейзажем, мистера Пиквика пробудил глубокий вздох и прикосновение к плечу. Он оглянулся, возле него стоял мрачный субъект. «Созерцайте картину природы», — осведомился мрачный субъект. «Да», — сказал мистер Пиквик. «И поздравляет себя с тем, что так рано встали». Мистер Пиквик кивнул в знак согласия. «Ах, следовало бы вставать пораньше, чтобы видеть солнце во всем его великолепии». «Ибо редко сияет оно так ослепительно в течение целого дня. Утро дня и утро жизни слишком сходны». «Вы правы, сэр», — согласился мистер Пиквик. «Говорят, утро слишком прекрасно, чтобы длиться», — продолжал мрачный субъект. То же самое можно сказать и о повседневном нашем существовании. Боже, чего бы я ни сделал, чтобы вернуть дни детства или забыть о них навеки? — Вы пережили много горя, сэр, — сочувственно заметил мистер Пиквик. — Да, — поспешно подтвердил мрачный субъект, — да, я пережил больше чем могут себе представить те, кто видит меня теперь?» На секунду он умолк, потом отрывисто спросил, «Не мелькала ли у вас мысль в такое утро, как сегодня, что было бы блаженством и счастьем броситься в воду и утонуть?» «Помилуй, Бог, нет!» — ответил мистер Пиквик, отступая от перил, ибо у него возникло опасение, как бы мрачный субъект — Эксперимента ради не столкнул бы его вниз. А я вот часто об этом думал, продолжал мрачный субъект, не заметив его движения. Тихая прохладная вода как будто сулит мне отдых и покой. Прыжок, плеск, недолгая борьба. Взбаломочные волны постепенно уступают место легкой ряби. Вы погребены в водяной могиле, и вместе с вами погребены ваш горести и несчастье. Ввалившиеся глаза мрачного субъекта ярко вспыхнули, но минутное возбуждение быстро угасло. Он спокойно отвернулся и сказал «Довольно об этом». Мне бы хотелось обсудить с вами другой предмет. В тот вечер вы мне предложили прочесть рукопись и внимательно слушали чтение. Совершенно верно», — подтвердил мистер Пиквик. «И я, несомненно, полагал...» «Мнения меня не интересуют», — перебил мрачный субъект. «Я в них не нуждаюсь. Вы путешествуете для собственного удовольствия и обогащения знаниями». — Что вы скажете, если я вам пришлю занятную рукопись? Заметьте, занятной я ее называю не потому, что она ужасна или невероятна. Нет, она занятна, как романтическая страница подлинной жизни. Не огласите ли вы ее в клубе, о котором столь часто говорите? — Конечно, если вы желаете, — ответил мистер Пиквик, — и она будет занесена в протоколы. — Вы ее получите, — заявил мрачный субъект. — Ваш адрес? И, узнав от мистера Пиквика предполагаемый маршрут, он старательно занес его в свою засальную записную книжку, затем, отклонив настойчивое приглашение мистера Пиквика позавтракать вместе, расстался с ним у двери гостиницы и медленно побрел прочь. Спутники мистера Пиквика поджидали его к завтраку, который был уже готов, и все блюда заманчиво расставлены. Уселись за стол, а за сим поджаренная ветчина, яйца, чай, кофе и всякой всячины начали исчезать с быстротой, свидетельствовавшей как о превосходном качестве продуктов, так и о прекрасном аппетите всей компании. Нус, поговорим о Мэннер-фарме, — сказал мистер Пиквик. «Как мы туда поедем?» «Не посоветуется ли нам со слугою?» — предложил мистер Тапмен, после чего слуга был призван. дингли джентльмены. Пятнадцать миль, джентльмены. По проселочной дороге. Дорожную коляску, сэр». «В дорожной коляске могут поместиться только двое», — возразил мистер Пиквик. «Совершенно верно, сэр. Прошу прощения, сэр». — Прекрасный четырехколесный экипаж, сэр. Сиденье сзади для двух, одно место впереди для джентльмена, который правит. — Ах, прошу прощения, сэр, экипаж трехместный. — Что же нам делать? — спросил мистер Снодгарс. — Быть может, один из джентльменов пожелает ехать верхом, сэр, — предложил слуга, посматривая на мистера Уинкля. — Очень хороши верховые лошади, сэр. Любой из слуг мистера Уордля может отвезти лошадь назад, когда отправится в Рочестер. — Отлично, — сказал мистер Пиквик. — Уинкль, хотите прокатиться верхом? В тайниках души мистера Уинкля возникли серьезные опасения, касающиеся его умения ездить верхом, но ему во что бы то ни стало хотелось их скрыть, а посему он и ответил тотчас же и очень решительно. — Конечно, я буду в восторге. Мистер Уинкль бросил вызов судьбе, иного выхода для него не оставалось. — Велите подать лошадей к 11 часам, — распорядился мистер Пиквик. — Слушаю, сэр, ответил слуга. Слуга удалился, завтрак был окончен, и путешественники поднялись каждый в свою комнату, чтобы уложить костюмы, которые хотели взять с собой. Мистер Пиквик покончил со всеми приготовлениями и из законных оконных занавесок столовой взирал на прохожих, когда вышел слуга и доложил, что лошади поданы. Сообщение это было подтверждено самим экипажем, который не замедлил появиться перед окнами вышеупомянутой столовой.